Глава седьмая. «Все проверил? Лишних людей не будет?» «Никак нет. Два человека прибыли несколько минут назад. В квартире постоянно проживает старый дворецкий помещик и экономка. Другой прислуги нет, а еду приносят из ближайшего трактира», спокойно ответил агент. «Сторож предупрежден, а шуметь не будет. Квартира на втором этаже. Вот план расположения комнат. Доходный дом безобразово находится». А набережный Екатерининского канала и расположен немного неудачно. В смысле для слежки и проведения операций по захвату одной из его квартир. Поэтому мы собрались на Сенной площади, где народу было побольше, и наш возок не привлекал лишнего внимания. Именно в нем и проходило совещание и обсуждение предстоящих действий. Для финального аккорда своего первого дела на новом месте службы я привлек старые проверенные кадры. Унтер Павлов со своей командой перебрался в столицу вслед за Лосевым. Наш хитроумный жандарм решил организовать нормальную группу захвата на базе подготовленного мною отряда. Вот к подполковнику я и обратился за помощью, так как своих людей не хватало. Фредди ездил со мной в Москву, оттуда мы вернулись два дня назад. У Янки было другое задание. Уделенный экспедиции агент свое дело знал туго но ему требовалась силовая поддержка на случай непредвиденных обстоятельств. Вот Павлов и еще два будущих штурмовика должны перекрыть возможные пути отхода преступников. Не зная, удалось бы мне самому так аккуратно и детально разведать обстановку, как получилось у Мефодия Устинова, агент знал Питер как свои пять пальцев, еще и ориентировался в местных хитросплетениях. Это так кажется, что у домов нет охраны. Дворники просто метут улицы, а слуги слепы и ничего не замечают. В общем, Мефодий оказался человеком незаменимым. Надо будет выделить ему премию из своего спецфонда и заодно походатайствовать, чтобы он получил чин губернского секретаря. Наш пик оказался человеком честолюбивым и планировал в будущем поменять полевую работу на уютный кабинет. «Ваше благородие, может, мы сами, а то вдруг злодеи чего заподозрят». Павлов пытался отговорить меня самостоятельно арестовывать преступников. Унтера так переполняли эмоции, что он забыл про агента, с которым они делили сиденье Здоровенный Павлов буквально припечатал щуплого Устинова к стенке вазка. Мизансена выглядела комично, и мне с трудом удалось не рассмеяться. «Герасим, не забывайся», — ухмыляюсь в ответ. «Это я учил тебя штурмовать квартиры и работать в городской застройке». Ваша задача — перекрыть парадную черный вход. Остальное сделаем мы с Фридрихом. Плюс на нас керасы нового вида, так что защищены мы лучше вас. И не для того я две недели планировал операцию, чтобы лишить себя удовольствия взять товарищей самолично. Так что давайте по местам и с Богом». Спокойно поднимаюсь по пустой лестнице. За мной бесшумно крадутся немцами Фодий. Достаю револьвера и жду, когда Фредди ударит дверным молотком. Самое слабое место нашей операции, если слуга не захочет открыть дверь. Хотя глазка еще не придумали и мало шансов, что нам не откроют. Но сегодня удача на нашей стороне. Дверь приоткрылась, и пожилой мужчина попытался что-то спросить. Фредди быстро дернул его на себя и зажал рот. Немцу помог агент, сунувший дворецкому кляп и начавший связывать ему руки. Ориентируясь по плану, прохожу большую прихожую и направляюсь в гостиную. Откуда раздается громкий голос? «Афанасий, кто там? Это истопник, о котором ты говорил?» Захожу в комнату, где за столом сидит миловидная девушка. «А у окна стоят двое молодых мужчин». Разглядывать обстановку времени не было. Все внимание я сосредоточил на хозяине квартиры и его гостям. Не отказываю себе в удовольствии немного поиздеваться. «Добрый вечер!» «Вы не представляете, как я счастлив нашей встрече», произношу по-польски с довольной улыбкой. Мне, конечно, жалко девушку, так как я представил на ее месте Агнешку, но она сама выбрала собственную судьбу, начав поддерживать мятежников. Только виноват во всем ее муж, который втянул Пелагею в активное сопротивление. И отличилась она там изрядно, прежде чем была арестована. Еще и свадьба двух пламенных повстанцев прошла в тюрьме. А далее обоих ждала ссылка. Ну, прямо как в любовном романе. Только рефлексии в сторону, так как передо мной враги. Поэтому спектр эмоций, переполнявших обоих мужчин, доставлял мне истинное удовольствие. Удивление медленно сменялось пониманием и злостью. Я был собран, будто пружина, поэтому смог вовремя отреагировать на действия Озерова. Высокий, явно физически сильный. В отличие от невысокого и щуплого товарища, он был опасен даже без оружия. Лицо ротмистра исказило гримаса ненависти, и он резко бросился вперед. Так как я изначально ожидал агрессии именно от этого господина, то сразу и встал ближе к нему. Церемониться ни с кем не собираюсь, поэтому встречаю нападавшего ударом в пах. Тот с шубом грохнулся на пол. Озеров пытался что-то произнести... Но чудовищной боли только открывал рот, как рыба, выброшенная на берег. Второй господин, пока отвлекся, сунул руку в ящик буфета, но тут же ее отдернул. Фредди, держащий револьвер у виска жены преступника, являлся очень серьезным аргументом. Немец появился вовремя и правильно среагировал. Еще и демонстративно взвел курок. В этом времени подобные приемы считаются подлыми, но нам плевать. Скрученный на полу рот мистер подал голос, вернее, начал хрипеть и дико вращать глазами. Попытка пошевелиться была оккупирована двумя сильными пинками по печени. После такого успокоительного бузотер сложился в форму эмбриона и тихо замычал от нестерпимой боли. Но силен, чувствую, что Владимир Михайлович быстро отойдет от болевого шока и снова кинется в бой. Пока же я перевел взгляд на его товарища, застывшего около буфета. «Вижу, что вы не особо счастливы, пан Ярослав. Зато я испытываю противоположные эмоции. И если ты хоть немного отрепыхнешься, то я сломаю тебе гортань, курва поганая». «Это уже по-русски», — адресовалось попытавшемуся пошевелиться ротмистру. «Помирать будешь долго и мучительно. Это я тебе обещаю». «Не имея чести вас знать, пан Хам», — гордо вскинул подбородок Домбровский, — Но ваше поведение недостойно благородного человека, если вы, конечно, шляхтич. Предпочитаю считать себя дворянином. Что касается происхождения, то, поверьте, оно гораздо знатнее вашего, пан-каратышка. Так ведь вас называли подельники, если мне не изменяет память. Многих из них я отправил к працам туда им и дорога. Вот и вы попались в расставленные сети. Лицо диалога польских инсургентов дрогнуло и в глазах появились искорки ненависти. В своей чести он не скатился до брани или криков. «Пан Иуда!» Как же я сразу не догадался. Ярослав буквально выплевывал слова. «Предатель, чьи руки по локоть в крови, цепной пес проклятого муравьева-вешателя! Только у вас хватило бы подлости угрожать убить женщину, дабы воздействовать на ее мужчину. А ведь вы происходите из достойной семьи». Я прекрасно знал ваших старших братьев, а с Винцентом учился в военной инженерной академии. По крайней мере, я лично убивал врагов, участвуя в сражениях. И упомянутого вами братца Винцента казнил своими руками. Усмехаясь, я видел, что мои слова ужаснули Домбровского. А вот подобные вам подстрекатели отсиживались за чужими спинами и толкали на верную смерть сотни восторженных глупцов. При этом их тела гниют в многочисленных могилах, от Одры до Двины. А вы спокойно переждали мятеж в тюрьме, еще и умудрились бежать с пересылки. Наверное, мыслями пан Ярослав уже в Париже. Наш герой мечтает неплохо проводить там время, гулять с молодой супругой по Елисейским полям, а в перерыве засорять мозги новым адептам Великой Польши. Только ничего у вас не выйдет. — Может, вы еще и увидите Францию, но лет через двадцать. — Пан Юзеф, — дернулась Пелагея Сгличинская, жена лидера инсургентов, — проявите жалость, ведь у вас должно же быть сердце, Ярослав ни в чем не виноват. — Цветая простота. — Эта госпожа меня за кого принимает? — Политесь, что я не пристрелил вашего мужа и эту гниду Озерова, якобы за оказанное сопротивление. — уж очень они нужны мне живыми. Фредди, вижу этого карлика, а затем будем перенать буйного ротмистра. Я достаточно увлекающийся человек, всегда любил генерировать новые идеи, поэтому часто не обращал внимания на детали, благо в прошлой жизни у меня были грамотные помощники, подчищавшие мои ошибки. Да и во время подавления восстания лихие наскоки удавались нашему отряду больше из-за беспечности мятежников но сейчас совершенно иная ситуация, которая не терпит спешки и невнимательности. Именно после назначения в третье отделение мне пришлось кардинально поменять свое отношение к рабочему процессу. Лучший следователь — это не тот, кто много бегает в поисках следов преступников, а человек, умеющий думать и обращать внимание на мелочи. Вот и мне пришлось прочитать целые талмуды протоколов допросов людей, арестованных в связи с делом Каракозова. Именно там промелькнула важная деталь, на которую дознаватели почему-то не обратили внимания. Один из лидеров ишутинцев, желая оправдать себя любимого, шел навстречу следствию и рассказал про подпольный кружок достаточно много интересных вещей. Надо сказать, что среди пламенных революционеров не было единства, да и многие из них просто играли во фронтеров, например, Ермолов и Странден. Получив прокламацию Каракозова, бросились за ним в столицу, дабы отговорить от покушения на царя. Наш же герой жил в столице, также входил в состав и ишутинцев, и даже помог Каракозову деньгами, когда тот прибыл в город. Звали его Иван Александрович Худяков, и был он весьма примечательной личностью. Человек с детства занимался русским фольклором и добился на этой ними заметных успехов. Несмотря на молодость и то, что цензура не давала ему нормально работать, Худяков к 22 годам уже издал несколько сборников пословиц и поговорок. Он даже написал полноценную книгу, которую не пропустила цензура. А ведь это был просто уникальный самоучитель русского языка. Только речь сейчас не о талантах нашего бунтовщика. Иван не являлся упертым революционером и вступил в кружок больше от живости ума, и обостренного чувства справедливости. В отличие от остальных ишутинцев, о намерении Каракозова совершить покушение он не знал. Человеком он был, в общем, добрым, ранимым и очень тяжело переносил заключение, поэтому на вопросы следователей отвечал весьма подробно и ничего не скрывал. Среди его показаний упоминалось, что ишутин и компания помогли бежать из пересыльной тюрьмы идеологу польского восстания. Когда я прочитал это, то на меня снизошло что-то вроде озарения. Мне вспомнился гнусный польско-советский фильм про яркие факты из жизни Домбровского. Само кино я плохо помнил, в памяти отложилась только великолепная игра Колягина, А вот фамилия помещика-предателя запомнилась. Может, из-за двух известных братьев Озеровых, не знаю. Далее все было делом техники и скорости. Я принялся разматывать это дело как клубок шерсти. Заодно начал понимать, что мне нравится сам процесс. Нет, посещать тюрьмы и допрашивать арестантов — не самое приятное занятие. А вот осознание того, что ты по крупицам раскручиваешь знаковый побег главаря инсургентов, полностью меня захватило. Еще в процессе допросов выяснилось, что и шутинцы... После успешного побега Домбровского замахнулись на освобождение духовного лидера русских социалистов Чернышевского. В наглости ребятам не откажешь. Наиболее слабым из лидеров кружка мне показался помещик Петр Ермолов. В отличие от Худякова, он был убежденным фанатиком идеи. Но ввиду молодости и неопытности быстро раскололся. Мне нужна была любая зацепка, так как дворян с фамилией Озеров в столице и губернии хватало. По фильму я точно помнил, что предатель любил охоту и был мужчиной лет сорока, реальность оказалась немного иной. Человек, который в моей реальности приютил Домровского, а затем помог бежать из ссылки его жене, был достаточно молод. Допрашиваемый дал мне главную наводку. Предатель имеет чин ротмистра в отставке. Большего мне и не требовалось, надо было просто поработать с архивами». Офицер с такой фамилией проходил по делу петербургского кружка генштабистов, но из-за недостатка улик никакого наказания ему не назначили. Позже выяснилось, что вполне себе православный дворянин состоял в комитете русских офицеров в Польше, костяком которого являлись поляки и полонизированная шляхта западного края. Владимиру повезло, что из-за моего вмешательства основные фигуранты этой организации сбежали или были уничтожены при попытке ареста. Еще и сам Озеров проявлял завидный ум и не выпячивал свое участие, оставаясь в тени. О нем и знали всего несколько человек, из которых ныне живы всего двое. Один из них Домбровский, а второй Василий Коплинский, ныне отбывающий наказание в Сибири. Получив такие горячие сведения, я дал полевому агенту Устинову задание найти Озерова. Очень быстро выяснилось, что Ротмистер живет на съемной квартире в столице, но буквально день назад тот был в Нижний Новгород. Я уже понимал, куда поехал предатель, поэтому поручил агенту ждать моего возвращения и особо не отсвечивать. Мы же вместе с Фредди съездили в Москву. Там я изрядно напугал коменданта пересыльной тюрьмы, откуда сбежал Домбровский. Заодно удалось проследить цепочку его перемещений по Первопрестольной. Жаль, что у меня было мало времени, но и полученной информации хватило с лихвой. И она меня просто угнетала. Предательство вперемешку с глупостью и разгильдейством буквально въелось в нынешнее русское общество. А ведь речь шла не о простых людях, а об офицерах и чиновниках, многие из которых являлись дворянами. У меня иногда складывается впечатление, что Россия выжила и стала империей вопреки всякой логике или благодаря стальному стержню ее народа, который, несмотря ни на что, двигал страну вперед. Именно это, не считая некоторых моих мыслей, я сейчас и докладывал его величеству. Да, меня вызвали к самодержцу всея Руси. Встреча происходила в присутствии Муравьева, Шувалова и Красникова, то есть моего начальства. Кабинет самодержца малова для такой компании, поэтому нас приняли в библиотеке а ничего, так скромный со вкусом. Хочу себе такую же комнату, только без бюстов умерших предков, и шкафы для книг можно сделать пониже. Шувалов очень удивился, когда я отчитался, что поймал Домбровского и раскрыл несколько законспирированных предателей. Если учесть, что это были недобитки, ранее состоявшие в кружках генштабистов и русских офицеров, то здесь открывались интересные перспективы для интриги ведь это недоработка прежнего руководства отделения и жандармерии. Внимательный Устинов проследил за всеми господами, которые посещали квартиру Озерова, и мы быстро сделали на них досье. Поимка Домбровского помогла обнаружить бывших членов тайных обществ. Наиболее интересный из них — полковник Андреев, бывший член генштабистов, но закончивший обучение до раскрытия кружка. Именно он помог сбежавшему инсургенту в Москве, где дал ему приют и снабдил деньгами. Уже в столице были выявлены капитан Владимир Гейнс и поручик Николай Васьковский, несколько раз посещавшие Домбровского. Первый является слушателем Академии Генштаба и, соответственно, принадлежал к генштабистам. Второй заканчивает обучение в Николаевской инженерной академии. Ранее они были активными участниками так называемого «литературного кружка», на который почему-то не обращали внимания надзорные органы. Но это такая же подпольная антиправительственная организация, как разгромленное ранее объединение, созданное Зигмундом Сираковским, которого казнили в Вильнии год назад. В этот же кружок входил публицист Лавров, важный сторонник Чернышевского и военный инженер Михаил Косинский, окончивший инженерную академию и уволившийся из армии в звании поручика. Ныне он преподает арифметику и геометрию на педагогических курсах, А еще ведет агитационную деятельность среди студентов эти двое также бывали на квартире у озерова когда там скрывался пан ярослав император реально был в шоке он пытался скрыть эмоции но я видел как дернулась его щека при упоминании русских офицеров польши заговорщики оказали сопротивление при аресте и устроили самую настоящую бойню в центре столицы Собственно, с этого началась моя карьера в качестве адъютанта Муравьева и его стремительное возвращение на русский политический Олимп. Шума тогда было много, но даже жандармы не смогли довести дело до конца. А может, был прямой приказ либерала Долгорукова закрыть глаза на некоторые моменты, ведь молодые офицеры и чиновники ничего особого не делали, просто спорили на актуальные темы, обсуждали статьи «Колокола», «Радея за судьбу России». То, что многие из них вовлекли в антиправительственную деятельность десятки новых адептов и помогали открытым врагам страны, тогдашнего шефа жандармов особо не беспокоило. Но это все лирика. Я сделал небольшую паузу и продолжил доклад. Кроме вышеперечисленных персонажей, есть еще около десяти человек, которые ранее могли состоять в подпольных кружках и поддерживают революционное движение есть и случаи откровенной глупости вызванной ложным пониманием дворянской чести поясните граф встрепенулся александр интересно что вы под этим подразумеваете ручик владимир михайлов опознал домровского когда тот пришел к департаментам вд москвы оформлять заграничный паспорт по поддельным документам но следуя извращенной логике о чести Михайлов не стал поднимать шум и сообщать жандармам про беглеца. «Откуда вам это известно? Вот сейчас не поймешь, царь одобряет лицемерие поручика или возмущен моими комментариями». «По приезде в Первопрестольную мне сразу удалось выяснить, что сбежавший преступник обзавелся новыми документами, которыми его снабдили и шутинцы. У него было три пути» направиться в столицу, затаиться в Москве или сделать себе заграничный паспорт, а далее покинуть страну по суше. В результате Домбровский использовал все три варианта. Мы же в процессе отслеживания предполагаемых действий пана Ярослава выходили на людей, которые ему помогали. Про поручика нам рассказал один из чиновников департамента. Михайлов тоже оформлял паспорт и сильно нервничал, что не укрылось от внимательного служащего. Кстати, поручик даже и не думал запираться. Он не считает свое укрывательство преступлением и думает, что так поступил бы каждый порядочный человек и дворянин. «А каково ваше мнение на сей счет?» — усмехнулся царь. Лишение дворянского звания и офицерского чина с переводом «Солдаты лет на пять» было бы адекватным ответом на заблуждение Михайлова. При этом надо оставить человеку право расти в чинах и возможность вернуть погоны. Но исключительно за проявленные героизм и храбрость на войне. На Кавказе до сих пор неспокойно, там ему самое место. Если вас послушать, граф, то вскоре в империи не останется ни одного офицера или чиновника. Все будут забриты в солдат или сосланы на каторгу. Смех Александра поддержал только Шувалов. Муравьев и Красников просто улыбнулись. Мне точно было не до веселья. С таким отношением к ситуации со стороны правителя навести порядок в стране – трудновыполнимая задача. Намедня был шокирован новостью, что царь любит самолично распределять рекрутов по гвардейским полкам. Понятно, когда у человека есть хобби, но тратить бездну времени на этот – идиотизм. Если брать мое первое впечатление от личной встречи с царем, то оно больше негативное. Надеюсь, что я ошибаюсь. Нужно просто нести службу по закону и не лезть в политику. Мне кажется, что государственный человек не имеет права вступать в разнообразные подпольные тайны общества, будь они хоть на сто процентов прогрессивные. Хочешь сделать что-то для страны работой, развивайся в своей профессии предлагай идеи, если они помогут исправить существующие недостатки. Коли государственная служба сковывает твои порывы служить империи, то есть много иных сфер, для приложения талантов. Никто не мешает подобным людям добиваться успехов в качестве адвокатов, журналистов, землевладельцев, преподавателей, фабрикантов или торговцев. Если ты добился ощутимых успехов в своем деле и на практике доказал пользу внедренных прогрессивных идей, то почему не прислушаться к такому человеку? Есть новый закон о земстве, где подобные люди могут принести стране много пользы но почему то большинство недовольных начинает помогать стране вступая в тайные кружки будучи еще совсем молодыми людьми мне очень хочется чтобы все рассуждали как наш юный граф но такое может быть только в сказке присутствующие закивали соглашаясь с александром вы хотели доложить еще о каком то эксперименте да прошу прощения за самоуправство Но мною была проведена проверка охраны Зимнего дворца. Вижу, что Красников резко побелел, а Муравьев нервно сжал руку в кулак. Заодно хочу извиниться перед своими непосредственными начальниками, коих я не поставил в известность. Не могли бы вы вызвать дежурного ютанта, Ваше Величество? Александр хмыкнул и дернул за шнур, расположенный от него по правую руку. Буквально через несколько секунд в библиотеке появился офицер, исполнявший сегодня обязанности камер юнкера. Я тем временем достаю из папки бумагу и передаю ее императору. Здесь указан план подвальных помещений дворца, и крестиком отмечено нужное место. Пусть охрана посчитает количество мешков и доложит. Точное число указано ниже плана. Император отдал бумагу адъетанту и окинул взглядом присутствующих. На некоторое время в библиотеке воцарилась тишина, которую нарушил Шувалов. Ваше Величество, Пока Нарышкин бегает по подвалам, граф кивнул в сторону двери, имея в виду адъютанта. Предлагаю вам рассмотреть проект охранной стражи, подготовленный нашим отделением. Александр взял переданные ему бумаги и углубился в чтение. Через пару минут царь начал задавать вопросы. Судя по тону он явно остался недоволен прочитанным. Шувалов отвечал более-менее грамотно, хотя я видел, что он не совсем понял некоторые моменты. Проект был моей инициативой, хотя подобная идея витала в воздухе. Об этом говорили в канцелярии и жандармерии. Думаю, командование гвардейских полков тоже не останется в стороне. Но я первый набросал реалистичный план, основываясь на моих скудных знаниях этой темы. В любом случае, данный проект будет лучше того, что могут предложить местные кадры. Тем временем в кабинет вбежал запыхавшийся Нарышкин, за которым маячила фигура какого-то штатского явно большого начальника. «Десять, Ваше Величество, как и было указано!» Громко отрапортовал офицер, тряхнув бумагой. «Все мешки аккуратно сложены у стенки и прикрыты тканью. Не имея точного плана, обнаружить их очень сложно». Александр поблагодарил раскрасневшегося адъютанта и перевел взгляд на меня. «Я попросил своего слугу устроиться работником в Зимний дворец. Практически в день обращения он получил должность плотника, и даже комнату в подвальном помещении. Освоившись на месте, он начал приносить во дворец землю, которую складывал в мешки. Все это происходило в течение десяти дней. Место выбрано не случайно, над закладкой расположена ваша столовая. спокойным тоном докладываю императору. Судя по осморщившемуся лицу Муравьева, только он понял мой замысел. Красников и Жувалов смотрели на меня с недоумением. Впрочем, как и монарх. Зачем? Тихо спросил Александр. Земля изображала порох, который во дворец может пронести практически любой человек с улицы. Таким образом, я провел опыт, испытывая состояние охраны зимнего. А вот выводы пусть делают люди, которые отвечают за безопасность вашего величества и августейшего семейства. Похоже, я перегнул палку со своей простотой из 21 века и вообще расслабился под крылом Муравьева. «Встать!» — рыкнул взбешенный император. — Спокойно поднимаюсь и понимаю, что ни грамма не нервничаю. Есть у меня такая черта, которая очень помогает в бою. Сейчас мозг тоже с невероятной скоростью просчитывает варианты, а их, по сути, нет. Сбежать-то я могу в любой момент, только не вижу смысла. Придется ждать реакции монарха, которая последовала незамедлительно. — Сопляк! Кто тебе дал подобное право? Это немыслимо! «Надо мной будет смеяться вся Европа! Охрана!» Хорошо, что тюрьмы переполнены задержанными, проходящими по делу о покушении. Поэтому меня запроводили на городскую гаупвахту на Сенной площади. В принципе, не самый плохой вариант, да и камера мне досталась неплохая. По иронии судьбы, губа располагалась в нескольких шагах от дома Безобразовых, где я три дня назад арестовал Домбровского. Поистину сказано, от сумы до да тюрьмы не зарекайся. Ситуация с моим арестом была вообще смешная. Убежавший на Рышкин сначала потребовал сдать оружие и выпучил глаза, когда я вытащил из-под полы мундира двуствольный деринджер и нож. Еще смешнее выглядел царь, который даже приоткрыл рот, наблюдая за подобной картиной. Адъютант не знал, что ему делать, так как надо было бежать за караулом, но при этом оставить меня рядом с монархом. Неловкий момент разрядил Муравьев. Граф тяжело поднялся, опираясь на трость, и зашагал в сторону выхода, приказав мне следовать за ним. Михаил Николаевич сдал меня на руки растерянному начальнику караула и приказал отвезти на гаупвахту. Самое смешное, что я мог сбежать в любой момент, за одной царя грохнуть. У меня были шансы улизнуть даже на улице, в окружении охраны. Около двух васков суетились гвардейцы, и собралось несколько зевак. Среди них были Фредди с Янкой, которыми я мотнул головой в знак отрицания. У двух отморозков хватило бы ума устроить бойню в попытках отбить командира. В результате минут через сорок после разразившегося скандала меня доставили к месту заключения. Ничего страшного, немного отдохну, а то последние дни были излишне нервными и насыщенными событиями. Жалко, что все мои планы могут рухнуть из-за истерики императора, но здесь как повезет.